Антон Павлович Чехов. Три сестры. Драма в четырех действиях. Действующие лица. Прозоров Андрей Сергеевич. Наталья Ивановна, его невеста, потом жена. Ольга, Маша, Ирина, его сестры. Кулыгин Федор Ильич. Учитель гимназии, муж Маши. Вершинин Александр Игнатьевич, подполковник, батарейный командир. Тузенбах Николай Львович, барон-поручик. Соленый Василий Васильевич, штабс-капитан. Чебутыкин Иван Романович, военный доктор. Федотик Алексей Петрович, подпоручик. Роде. Владимир Карлович, подпоручик. Феропонт, сторож из земской управы. Старик. Анфиса, нянька. Старуха 80 лет. Действие происходит в губернском городе. Действие первое. В доме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал. Полдень. На дворе солнечно, весело. В зале накрывают стол для завтрака. Ольга в синем форменном платье учительница женской гимназии все время поправляет ученические тетрадки, стоя и на ходу. Маша в черном платье, со шляпкой на коленях, сидит и читает книжку. Ирина в белом платье стоит, задумавшись. Ольга, отец умер ровно год назад, как раз в этот день 5 мая в твоей именины, Ирина. Было очень холодно, так дошел снег. Мне казалось, я не переживу. Ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко. Ты уже в белом платье, лицо твое сияет. Часы бьют двенадцать. И тогда также били часы. Пауза. Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой. Между тем, народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда, сильный дождь и снег. Ирина. «Зачем вспоминать?» За колоннами в зале около стола показываются барон Тузенбах, Чебутыкин и Соленый. Ольга. «Сегодня тепло. Можно окна держать, Настяш. А березы еще не распускались. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы 11 лет назад. И я отлично помню, в начале мая... Вот в эту пору в Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем. Одиннадцать лет прошло, а я помню там все, как будто выехали вчера. Боже мой! Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну, и радость заволновалась в моей душе. Захотелось на родину страстно. Чебутыкин. «Чёрта с два!» Тузенбах. «Конечно! Вздор!» Маша, задумавшись над книжкой, тихо насвистывает песню. «Ольга. Не свисти, Маша. Как это ты можешь?» Пауза. «От того, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера, у меня постоянно болит голова». И такие мысли точно я уже состарилась. И в самом деле, за эти четыре года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходят каждый день по каплям и силы, и молодость. И только растет и крепнет одна мечта. Ирина, уехать в Москву, продать дом, покончить все здесь и в Москву. Ольга, да, скорее в Москву. Чебутыкин и Тузенбах смеются. Ирина. Брат, вероятно, будет профессором. Он все равно не станет жить здесь. Только вот остановка за бедной Машей. Ольга. Маша будет приезжать в Москву на все лето. Каждый год. Маша тихо насвистывает песню. Ирина. Бог даст все устроиться глядя в окно. Хорошая погода сегодня. Я не знаю, от чего у меня на душе так светло. Сегодня утром вспомнила, что я именинница. И вдруг почувствовала радость. И вспомнила детство, когда еще была жива мама. И какие чудные мысли волновали меня. Какие мысли! Ольга, сегодня ты вся сияешь. Кажешься необыкновенно красивой. И Маша тоже красива. Андрей был бы хорош, только он располнел очень, это к нему не идет. А я постарела, похудела сильно, от того должно быть, что сержусь в гимназии на девочек. Вот сегодня я свободна, я дома, и у меня не болит голова. Я чувствую себя моложе, чем вчера. Мне 28 лет только все хорошо все от бога, но мне кажется если бы я вышла замуж и целый день сидела дома то это было бы лучше пауза я бы любила мужа тузенбах соленому такой вы вздор говорите надоело вас слушать входя в гостиную забыл сказать Сегодня у вас с визитом будет наш новый батарейный командир Вершинин. Садится у пианино. Ольга, ну что ж, очень рада. Ирина, он старый? Тузенбах. Нет, ничего. Самое большее, лет сорок, сорок пять. Тихо наигрывает. По-видимому, славный малый. Не глуп, это несомненно. Только говорит много. Ирина. Интересный человек. Тузенбах. Да, ничего себе. Только жена, теща и две девочки. Притом женат во второй раз. Он делает визиты и везде говорит, что у него жена и две девочки. И здесь скажет. Жена какая-то полоумная, с длинной девической косой, говорит одни высокопарные вещи, философствует и часто покушается на самоубийство. Очевидно, чтобы насолить мужу. Я бы давно ушел от такой, но он терпит и только жалуется. Соленый. Входя из зала в гостиную с Чебутыкиным. Одной рукой я поднимаю только полтора пуда, а двумя пять, даже шесть пудов. Из этого я заключаю, что два человека сильнее одного не вдвое, а втрое даже больше. Чебутыкин читает на ходу газету: При выпадении волос два золотника нафталина на полбутылке спирта. Растворить и употреблять ежедневно. Записывает в книжку. Запишем-с солёному. Так вот, я говорю вам, пробочка втыкается в бутылочку, и сквозь нее проходит стеклянная трубочка. Потом вы берете щепоточку самых простых, обыкновеннейших квасцов, Ирина. Иван Романович! Милый Иван Романович! Чебутыкин. Что, девочка моя! Радость моя! Ирина. Скажите мне, отчего я сегодня так счастлива? Точно я на парусах, надо мной широкое голубое небо, и носятся большие белые птицы. Отчего это? от чего Чебутыкин. Целую ей обе руки нежно. «Птица моя белая!» Ирина. «Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня все ясно на этом свете, и я знаю, как надо жить. Милый Иван Романович, я знаю все!» Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был. И в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторге. Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни. Или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге. Боже мой, не то что человеком, лучше быть волом, лучше быть простой лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встает в 12 часов дня, потом пьет в постели кофе, потом 2 часа одевается. О, как это ужасно! В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать. И если я не буду рано вставать и трудиться, то... «Откажите мне в вашей дружбе, Иван Романович!» Чебутыкин нежно. «Откажу! Откажу!» Ольга. Отец приучил нас вставать в семь часов. Теперь Ирина просыпается в семь и, по крайней мере, до девяти лежит и о чем-то думает. А лицо серьезное. Смеется. Ирина. «Ты привыкла видеть меня девочкой!» И тебе странно, когда у меня серьезное лицо? Мне 20 лет! Тузенбах, тоска по труду! О, боже мой, как она мне понятна! Я не работал ни разу в жизни. Родился я в Петербурге, холодным и праздным в семье, которая никогда не знала труда и никаких забот.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 Чебутыкин, я не буду работать. Тузенбах, вы не в счет. Соленый, через 25 пять лет вас уже не будет на свете, слава богу. Года через два-три вы умрете от кондрашки. Или я вспылю и всажу вам пулю в лоб, ангел мой. Вынимает из кармана флакон с духами и опрыскивает себе грудь руки. Чебутыкин смеется. А я в самом деле никогда ничего не делал. Как вышел из университета, так не ударил пальцем о палец, даже ни одной книжки не прочел. А читал только одни газеты. Вынимает из кармана другую газету. Вот, знаю по газетам, что был, положим, Добролюбов. А что он там писал, не знаю. Бог его знает. Слышно, как стучат в пол из нижнего этажа. «Вот! Зовут меня вниз! Кто-то ко мне пришел! Сейчас приду! Погодите!» Торопливо уходит, расчесывая борду «Ирина! Это он что-то выдумал!» Узенбах. «Да! Ушел с торжественной физиономии!» Очевидно, принесет вам сейчас подарок. Ирина. Как это неприятно. Ольга, да, это ужасно. Он всегда делает глупости. Маша, у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом, злотая цепь над дубитом. Встает и напивает тихо. Ольга, ты сегодня невеселая, Маша. Маша, напевая, надевает шляпу. Куда ты? Маша. Домой. Ирина. Странно. Тузенбах. Уходить, семенин. Маша. Все равно. Приду вечером. Прощай, моя хорошая. Целует Ирину. «Желаю тебе еще раз, будь здорова, будь счастлива». В прежнее время, когда был жив отец, к нам на именина приходило всякий раз по 30-40 офицеров. Было шумно, а сегодня только полтора человека. И тихо, как в пустыне. Я уйду. Сегодня я в Мирихлюндии. Не весело мне. И ты не слушай меня смеясь сквозь слезы. «После поговорим. А пока прощай, моя милая. Пойду куда-нибудь». Ирина, недовольная. «Ну, какая ты?» Ольга со слезами. «Я понимаю тебя, Маша». Соленый. «Если философствует мужчина, то это будет философистика или там софистика». Если же философствует женщина или две женщины, то уж это будет «потяни меня за палец». Маша, что вы хотите этим сказать? Ужасно страшный человек. Соленый. Ничего. Он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Пауза. Маша ольги сердита. Не реви. Ходят Анфиса и Ферапонт с тортом. Анфиса. «Сюда, батюшка мой, входи, ноги у тебя чистые!» Ирине. «Из земской управы от Протопопова Михаила Ивановича. Пирог!» Ирина. «Спасибо, поблагодари!» Принимает торт. Ферапонт. «Чего?» Ирина. Громче. «Поблагодари!» «Ольга, нянечка, дай ему пирога!» «Ферапонт, иди! Там тебе пирога дадут!» «Ферапонт, чего?» «Анфиса, пойдем, батюшка Ферапонт Спиридонович, пойдем!» Уходит с Ферапонтом. «Маша, не люблю я протопопова, этого Михаил Потапоч или Иваныча!» Его не следует приглашать. Ирина. Я не приглашала. Маша. И прекрасно. Входит Чебутыкин, за ним солдат с серебряным самоваром. Гол изумления и недовольства. Ольга закрывает лицо руками. Самовар! Это ужасно! Уходит в залу к столу. Ирина. «Голубчик, Иван Романович, что вы делаете?» Тузенбах смеется. «Я говорил вам!» «Маша, Иван Романович, у вас просто стыда нет!» «Чебутыкин, милые мои, хорошие мои, вы у меня единственные! Вы для меня самое дорогое, что только есть на свете!» Мне скоро шестьдесят. Я старик, одинокий, ничтожный старик. Ничего во мне нет хорошего, кроме этой любви к вам. И если бы не вы, то я бы давно уже не жил на свете. Ирине, милая, деточка моя, я знал вас со дня вашего рождения. Носил на руках. Я любил покойницу маму. Ирина, ну... Но... «Зачем такие дорогие подарки?» Чебутыкин сквозь слезы сердито. «Дорогие подарки! Ну вас совсем!» Денщику. «Неси самовар туда!» Дразнит. «Дорогие подарки!» Денщику носит самовар в зал. Анфиса, проходя через гостиную. «Милые! Полковник незнакомый!» Уж пальто снял, деточки, сюда идет. Аринушка, ты же будь ласковая, вежливенькая, уходя. И завтракуть уже давно пора, господи. пузенбах вершинин должно быть. Входит вершинин. Вот полковник вершинин. Вершинин Маше и Ирине. Честь имею представиться. Вершинин, очень, очень рад, что, наконец, я у вас. Какие вы стали! ай ай Ирина, садитесь, пожалуйста. Нам очень приятно. Вершинин весело. Как я рад! Как я рад! Но ведь вас три сестры. Я помню, три девочки. Лиц уж не помню, но что у вашего отца, полковника Прозорова, были три маленькие девочки, я отлично помню и видел собственными глазами. Как идет время! Ой, ой, как идет время!» Тузенбах. «Александр Игнатьевич из Москвы». Ирина. «Из Москвы? Вы из Москвы?» Вершинин. «Да, оттуда». Ваш покойный отец был там батарейным командиром, а я в той же бригаде офицером. Маша, вот ваше лицо немножко помню, кажется. Маша, а я вас нет. Ирина. Оля, Оля! Кричит в залу. Оля, иди же! Ольга входит из залы в гостиную. Подполковник Вершинин, оказывается, из Москвы. Вершинин. Вы стала быть Ольга Сергеевна, старшая. А вы Мария, а вы Ирина, младшая. Ольга. Вы из Москвы? Вершинин. Да, учился в Москве и начал службу в Москве. Долго служил там, наконец, получил здесь батарею. Перешел сюда, как видите. Я вас не помню, собственно. Помню только, что у вас было три сестры. Ваш отец сохранился у меня в памяти. Вот закрою глаза и вижу, как живого. Я у вас бывал в Москве. Ольга. Мне казалось, я всех помню. И вдруг... Вершинин. Меня зовут Александром Игнатьевичем. Ирина. Александр Игнатьевич, вы из Москвы. Вот неожиданность. Ольга. Ведь мы туда переезжаем. Ирина. Думаем, к осени уже будем там. Наш родной город. Мы родились там, на старой Басманной улице. Обе смеются от радости. Маша. Неожиданно земляка увидели. Живо. Теперь вспомнила. Помнишь, Оля, у нас говорили влюбленный майор. Вы были тогда поручиком, и в кого-то были влюблены. И вас все дразнили почему-то майором. Вершинин смеется. Вот, вот, влюбленный майор. Это так. Маша. У вас были тогда только... «Усы! О, как вы постарели!» Сквозь слезы. «Как вы постарели!» Вершинин. «Да, когда меня звали влюбленным майором, я был еще молод, был влюблен. Теперь не то. Ольга. Ну, у вас еще ни одного седого волоса? Вы постарели, но еще не стары. Вершинин. Однако уже 43 третий год. Вы давно из Москвы, Ирина? Одиннадцать лет. Ну, что ты, Маша, плачешь, чудачка, сквозь слезы. И я заплачу. Маша, я ничего. — А на какой вы улице жили? — Вершинин. — На старой басманной. — Ольга. — И мы там тоже. — Вершинин. — Одно время я жил на немецкой улице. С немецкой улицы я хаживал в красные казармы. Там по пути угрюмый мост. Под мостом вода шумит. Одинокому становится грустно на душе. Пауза. А здесь какая широкая, какая богатая река. Чудесная река. Ольга. Да, но только холодно. Здесь холодно, и комары. Вершинин. Что вы? Здесь такой здоровый, хороший славянский климат. Лес, река. И здесь тоже березы. Милые, скромные березы. Я люблю их больше всех деревьев. Хорошо здесь жить. Только странно, вокзал железной дороги в двадцати верстах. И никто не знает, почему это так. Соленый. А я знаю, почему это так. Все глядят на него. Потому что, если бы вокзал был близко, то не был бы далеко. А если он далеко, то, значит, не близко. Неловкое молчание. Тузенбах. Шутник, Василий Васильевич. Ольга, теперь и я вспомнила вас. Помню. Вершинин. Я вашу матушку знал. Чебутыкин. Хорошая была. Царство ей небесное. Ирина. «Мама в Москве погребена!» «Ольга, в Новодевичьем!» «Маша, представьте, я уж начинаю забывать ее лицо. Так и о нас не будут помнить. Забудут!» Вершинин, «Да, забудут!» «Такова уж судьба наша. Ничего не поделаешь!» то, что кажется нам серьезным, значительным, очень важным, придет время, будет забыто или будет казаться неважным. Пауза. И интересно, мы теперь совсем не можем знать, что, собственно, будет считаться высоким, важным, и что жалким, смешным. Разве открытие Коперника или, положим, Колумба не казалась в первое время ненужным, смешным, а какой-нибудь пустой вздор, написанный чудаком, не казался истиной? И может статься, что наша теперешняя жизнь, с которой мы так миримся, будет со временем казаться странной, неудобной, неумной, недостаточно чистой, быть может, даже грешной?